Восьмое. Маша. Дом в Ломоносовском идеально подходит для встречи Нового года. Отделка из коричневого кирпича и остроконечной крышей, он напоминает сказочную крепость, а во дворе даже растут голубые ели, щедро присыпанные снегом. Лучшего места для празднования не найти, Марго. Восхищённо обвожу глазами территорию. Спасибо, что пригласила. Сестра треплет меня по плечу, и мы по очереди ныряем в багажник её машины, чтобы достать сумки. Возле входа в дом припаркованы несколько автомобилей, среди которых я замечаю внедорожник Дениса и спортивную BMW Олега. Ты помнишь Эльвиру, Маш? Марго бросает сумку на пол и расцеловывает встречающую нас подругу в щёки. Я улыбаюсь и машу ей. Виделись на твоём дне рождения. Привет, Эль. Из гостиной доносится шум голосов, среди которых я безошибочно узнаю баритон Дениса. Он пропустил два последних сеанса физиолечения, по словам Владимира Сергеевича, по причине незапланированной командировки, и от того, что через какую-то минуту мы увидимся, в животе и в груди начинает волнительно покалывать. «Мы вас уже заждались!» Появившийся в прихожей Олег, не мешкая, шагает ко мне и забирает сумку. Заглядывает мне в глаза и весело интересуется – Готова к встрече Нового года, Маш? В таком доме и в такой компании готова встретить хоть трижды. Потом поваркуете голубки, пойдёмте знакомиться с остальными. Марго по-свойски подхватывает нас с Олегом под руки, увлекая в гостиную. Именно поэтому в компании сестры никому и никогда не бывает скучно. Её кипящая энергетика заразительна. В комнате находится человек 10, но мой взгляд, помимо воли, первым находит Дениса. Он разговаривает с мужем Элли, но при нашем появлении оборачивается, и мы встречаемся глазами. Я чувствую себя неловко от того, что он поймал мой взгляд, но беру себя в руки и улыбаюсь. Денис не улыбается, но его глаза неуловимо меняются, будто становясь теплее. Хотя это скорее всего потому, что в следующей секунде он смотрит на Риту. В последнее время меня приводит в недоумение собственная тяга додумывать то, чего нет. Так, до того, как мы начнём пить шампанское и накрывать на стол, предлагаю определиться с вопросом размещения. Сестра несколько раз хлопает в ладоши, привлекая внимание, и обводит гостей глазами. Если кто-то не занял спальню самое время это сделать. Маш, на втором этаже есть комната с односпальной кроватью. Ты можешь остановиться там. Она мечет в меня заговорщицкий взгляд и подмигивает. Если, конечно, вы с Олегом не договорились о другом. Я знаю, что Марго не имеет в виду ничего плохого, но это не спасает меня от растерянности. Мы с Олегом всего раз ходили в кино. Иногда он пишет мне сообщения, но между нами нет ничего из того, чтобы выходило за рамки моего понимания дружбы. Я невольно смотрю на улыбающегося брата Дениса и, не дождавшись опровержения, кручу головой. Одна спальная кровать мне вполне подойдёт. Спасибо. Надеюсь, все взяли купальники, потому что 1 января у нас запланирована вечеринка возле бассейна. Продолжает сестра, вызывая гул одобрения своим предложением. Раз уж из-за работы у нас с Денисом не получилось полететь в тёплые страны, то будем наслаждаться тем, что имеем. Тебя предупредили по поводу водных процедур? Склонившись ко мне, уточняет Олег, потому что меня нет. Да, я взяла купальник. У меня есть преимущество по праву родства с Маргаритой. Шучу. Пойдём, я помогу тебе поднять сумку. Олег мягко берёт меня под локоть и тянет к лестнице. "Спорем, ты всегда путешествуешь с ручной кладью. Обычно, уезжая с ночёвкой на 3 дня, девушки берут куда больше вещей. Я всегда обхожусь минимумом, даже если возьму больше, знаю, что не воспользуюсь. Моя комната оказывается небольшой и сильно натопленной, поэтому мне приходится выключить батарею. Я хочу переодеться, но Олег уходить не спешит." и, прислонившись к комоду, наблюдает, как я раскладываю вещи. На самом деле у меня были планы на Новый год. Мы с друзьями собирались на горнолыжку, но потом позвонила твоя сестра, и я передумал. Значит, ты выбрал то, что тебе ближе. Здесь и правда здорово, а с Марго никогда не бывает скучно. Твоя сестра ни при чём. Я просто понял, что хочу встретить Новый год с тобой. Я замираю со свитером в руках и растерянно смотрю на Олега, Он в свою очередь смотрит на меня с улыбкой и ожиданием во взгляде. Брат Дениса, приятный парень, но у меня не было времени думать о нём больше, чем о друге, а сейчас под своими словами он явно подразумевает куда больше, чем просто дружбу. Мне приятно. В горле немного першит. Я снова волнуюсь. Будь у меня побольше опыта с парнями, наверное, я бы смогла ответить что-то более вразумительное. Я рада, что ты сегодня здесь. Про переодевание я мгновенно забываю и предлагаю Олегу вернуться вниз к гостям. До праздничного боя курантов остаётся ещё около 5 часов, и у меня будет время привести себя в порядок. Мы выходим в коридор, и синий взгляд едва не сшибает меня с ног. Денис открывает соседнюю дверь. Значит, мы занимаем смежные спальни. Он смотрит на меня, затем на Олега, слегка кивает и скрывается в комнате. Оставив Олега разговаривать с мужчинами, я иду на кухню в поисках сестры и застаю её, моющей фрукты. Чем помочь? Распокой виноград, Мариш. Голос Марго звучит непривычно тихо, и это меня настораживает. Что-то случилось? Денис меня отчитал. Она опускает мандарин в вазу и, развернувшись, вопросительно смотрит на меня. Маш, я правда перегнула палку насчёт тебя и Олега. И пусть мне было неуютно, но сейчас, глядя в расстроенное лицо сестры, я не могу портить ей настроение. «Всё в порядке, Марго. Думаю, все поняли, что ты пошутила». Сестра начинает улыбаться и, шагнув ближе, обнимает меня одной рукой. «Вот и я думаю, что это просто от того, что он тебя не знает. Денис бывает чересчур серьёзным порой. Хотя за это я его и люблю». Отстранившись, она резко меняет тон на более воодушевлённый. «Так». Сама ничего с лицом и волосами не делай, ими я займусь сама. Новый год встретишь конфеткой, Олег от тебя глаз не отведёт.